Наказывали кнутом по определенным правилам, и это требовало большого искусства. Обыкновенно палач отходил на несколько шагов от преступника, взмахивал кнутом обеими руками над головой и с громким криком быстро приближался, опуская кнут на спину. К телу, по правилу, должен был прикасаться только хвост кнута. Удары должны были ложиться вдоль всей спины параллельно, Линия одного удара не могла пересекать линию другого. Одному жиду за несправедливую жалобу дали тридцать ударов кнута. Рубцы, по порядку выложенные на спине его, как красные веревки, вероятно останутся надолго, потому что палачи сильны и прорезывают тело до кости, рассказывал очевидец. Ударив, палач смахивал приставшую кровь и кожу. Скоро кнут размягчался, и обыкновенно после 10 ударов его сменяли. Каташихин говорит, что после наказания на спине виновного станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом мало до кости. По свидетельству одного иностранца, палач бьёт так жестоко, что с каждым ударом обнажаются кости. Таким образом его наказуемого Растерзывает от плеч до пояса. Мясо и кожа висят клочьями. Если же наказание происходит зимой, то кровь в ранах тотчас же замерзает и становится твёрдой как лёд. От палача требовалось большое напряжение физических сил, поэтому оно совершалось крайне медленно. В час боевой бывает ударов 30 или 40, говорит каташихи. Иногда процедура тянулась в течение целого дня, от восхода и до заката солнца. Алиарий, наблюдавший в 1634 году наказание кнутом восьми мужчин и одной женщины за корчемство, оставил нам в своих записках следующее описание. Преступники перед приказом, называемым «Новая четверть», должны были обнажить свое тело до пояса и прилечь на спину стоящего на ногах прислужника-палача. Перед исполнением наказания служитель судьи, находившийся тут же, прочел в особой записке, сколько ударов должно было дать каждому из преступников, и затем, когда значенное число ударов было нанесено, он кричал «Конечно!» полно, то есть довольна. На этот раз мужчины получили от 20 до 26 ударов каждый, а женщина 10 ударов. По исполнению этого наказания на спинах несчастных не осталось целой кожи даже ни на палец шириной, и они имели вид животных, с которых содрана была кожа. Тем не менее, после всего этого Каждому виновному в продаже табака привешивалась на шею пачка с табаком, а продавцам водки тоже на шею водочные фляги или склянка. И в таком виде, связанных за руки попарно и сопровождаемых по обе стороны прислужниками палача преступников, провели сперва из города и затем обратно в Кремль, и во всё это время продолжали бить их кнутом. рассказывают, что некоторые наказанные таким образом молодцы, натягивают на израненную спину свою шкуру только что убитой овцы и этим способом скоро излечиваются от ран. Не все выдерживали такое жестокое наказание, многие умирали под кнутом. Исход зависел не столько от количества ударов, сколько от их силы. Иногда выдерживали и 300 а иногда после двух-трёх умирали от перелома хребта